м о г о Гиммлера просить пришлось. В порядке исключения разрешил. По их закону ведь брак между арийкой и славянином запрещается. Ну, в общем, набегался я с этой свадьбой. Теперь, слава богу, в с е уладилось. Так что ты уж извини, но не могу же я на собственной свадьбе отсутствовать. Мы с тобой в с е время по телефону связь держать будем. Если что, сразу обращайся. Буду поддерживать. Вы только людям моим Про эту вашу свадьбу, пожалуйста, не г о в о р и т ь Не скрывая презрения, поглядел на Власова Буниченко. Поезжайте, коли вам так надо. Желаю счастья. Светало. Над о д о р о м с л а л с я низкий туман. С высотки, на которой расположился наблюдательный пункт дивизии, хорошо просматривался весь э р л н х о в Буниченко, подрагивая от напряжения и утренней свежести, неотрывно глядел в бинокль. На стороне противника все было тихо и неподвижно. Похоже, атаки там не ждали. Буниченко посмотрел на сидевшего рядом с ним Швенегера. Тот заулыбался и поднял вверх большой палец правой руки. До начала артподготовки оставалось несколько минут. Буниченко налил себе и Швенегеру по стакану водки, чокнулись. Утреннюю тишину разорвал первый артиллерийский залп. Эрлинхов окутался дымом взрывов. Второй, третий, четвертый залп. Над головами шелестят снаряды. В э р л и н х о ф е ад кромешный. Кажется, что там живого места уже не осталось. Фонтаны земли, обломки разлетающихся зданий, куски деревьев... «Давай, давай!» — кричит Буниченко. Кричит и хохочет. Радостно смотреть, как работает артиллерия. «Но где же пикировщики?» «Где авиация?» — стучит по спине Швеннегеру Буниченко. «Почему не бомбили?» «Горючего нет!» — стараясь перекричать грохот разрывов, отвечает Швеннегер. «Врете вы все!» — мрачнеет Буниченко. Для себя бензин бережете. Взлетают в сумрачное утреннее небо ракеты. Артиллерия переносит огонь вглубь плацдарма. Встают вдалеке черные фигурки и, пригибаясь, бегут вслед за огневым валом. Хорошо бегут. Противник, видимо, еще не пришел в себя. Но нет. Та-та-та-та-та-та! Заработали пулеметы. Черные фигурки спотыкаются и остаются лежать на поле. того берега Одера забухали минометы. Мины рвутся среди атакующих цепей, но поздно. Уже поздно. Дивизия ворвалась в окопы противника. Идет рукопашный бой. На НП прибегают связные. Вклинились в расположение противника на левом и правом флангах. «Поздравляю!» швенегер сияет от уха до уха в улыбке он готов даже по этому поводу выпить второй неизбежный стакан не останавливаться ревет в телефон буниченко вперед не давайте им отдышаться опять бегут черные фигурки бегут вперед и слева и справа э р л и н х о в с к и й пятачок На глазах сжимается, но пулеметный огонь противника становится все плотнее. С того берега Одера торопливо бьет артиллерия. Цепи Роа споткнулись, остановились, залегли. А, черт! Николаев, вводи в бой резерв. Этих уже не подымешь. Перекатом, перекатом! На поле боя. Всё остаётся неизменным, лишь огонь усиливается. Видно, как начинают отползать назад, прячась в складках местности залёгшие бойцы р о п о ч е м у не атакуете?» — возмущается Буниченко. «Проволочные заграждения? Вперёд, мать вашу, так! Не видели, что ли, никогда проволочных заграждений? Да там очень много колючей проволоки». С кисшим голосом комментирует ход боя ш в е н н г е р Наши полки курсантов тоже доходили до этого рубежа. Дальше не смогли, большие потери. Сходу ничего не получится. Надо саперов посылать. Без т е б е знаю, о г р ы з н у л с я Буниченко. После короткой передышки атака была повторена. Она вновь захлебнулась. Подразделения Роа отошли на исходные позиции.